Эмма стояла возле туалетного столика с зеркалом и долго сматривалась свое отражение. Чем усерднее она пыталась объяснить себе, что этот предмет представляет опасность, тем меньше ее сюда манила Сила, обитающая в нем, притягивала магнитом, завораживала, пробуждала неутолимое любопытство, и девушка не могла сопротивляться. Что находится по ту сторону? Мертвецкий холод? Конец бытия? Разве пустота способна звать, давать подсказки? Способны излучать такую непреодолимую, сшибающую с ног энергию, или это всего лишь вход начало другого мира, то, что способны наконец вынести в ее опустевшую жизнь ясность и смысл. Она приложила ладонь гладко поверхности. Стекло приятно холодило кожу: если ты забрала мою сестру, забери и меня тоже. Мне не за что здесь держаться. Со странной смесью надежды и обреченности проговорила она. Отражение вдруг опустило руку, хотя Эмма по ту сторону все еще продолжала прижимать ладонь к зеркалу и пристально смотрела ей в глаза. Лицо, глядящее оттуда, стало совсем бледным, землистым, темно-синие вены отчетливо проглядывали сквозь тонкую кожу. — Ты тоже устала? — спросила Эмма сама себя, но девушка в отражении даже не пошевелила губами. Только чуть склонила голову на бок, вздохнула, отвернулась и ушла куда-то вправо, выплыла за пределы видимости. Теперь яма увидела, что позади нее стояла Наташа. Та, словно не видела сестру, смотрела сквозь нее. Или, скорее, Наташа просто смотрела в зеркало только в том своем мире. Она поправила волосы, коснулась родинки под глазом, а потом тоже отвернулась и ушла. Следом в зеркале появилась мама, потом бабушка и целая череда незнакомых женщин разного возраста. Все они выглядели бледными и изнеможденными и стояли друг за другом, выжидая своей очереди взглянуть в зеркало. Эмма сбилась со счета, сколько их там было. И когда исчезла из виду последняя женщина, перед ней осталось оно — мрачное существо, словно полностью состоящее из угля, хлопьев пепла, черно-серого дыма и копоти. Его силуэт напоминал человека с головой буйвола. Тело крупное, широкими плечами и мощными когтистыми руками, которые покрывали бугорки и шипы, несло уродливую рогатую голову. Все виделось довольно размытым, так что лицо было трудно разглядеть, но нем точно не было носа, только две неровные вытянутые дыры вместо ноздрей, как у скелета, нижняя клыкастая челюсть сильно выдавалась вперед, вокруг лица и вокруг шеи шевелились непонятные отростки, напоминающие червей. Глаза горели красным и роняли редкие искры. Эмма в испуге отступила на три шага. — Куда же ты? — громовым басом спросило существо. — Ты хотела, чтобы я забрал тебя. Не бойся, иди ко мне. — Где Наташа? — рявкнула Эмма с непонятно откуда взявшейся дерзостью. — Она здесь, они все здесь. С издевательской ухмылкой прогремело чудовище и, перешагнув порог, выступила из зеркала и оказалась в ее доме. Несколько искр коснулись пола и зашипели. Запахло дымом. Эмма бросилась к входной двери, и хотела выбежать на улицу, но та не открывалась. А когда обернулась, увидела, что существо стало огромным и продолжало расти, уже почти упираясь головой в потолок. Оно подняло правую руку, на которой, как марионетка, было подвешено окровавленное тело Наташи, только не за ниточки, а за просунутый через разрез в шее язык. Рука сестры дернулась. И все тело зашлось судорогами. Эмма села на пол и прижалась к двери, маля. «Зачем она тебе? Отпусти ее! Пожалуйста, отпусти!» Но существо только рассмеялось. Затем из бока чудовища прорвалась чья-то рука, покрытая слизью. Это выглядело словно новое рождение, только для другой, страшной, отвратительной жизни. Потом вылезла девушка целиком, ее слипшиеся от крови волосы были зачесаны назад, голова запрокинута, полуразложившееся тело встало на четвереньки и, двигаясь дергана и рвано, направилась к Эмме, завяз сладким голосом. «Иди к нам! Мы все здесь!» Следом из тела все растущего чудовища в разных местах стали показываться руки и лица погибших девушек, протискиваясь наружу. Чудовищу не было больно. Как только они выползали, раны затягивались. Порождение ада наблюдало за происходящим с наслаждением хозяина, упивающегося властью над жалкими слугами, которые и шагу теперь не ступят без его воли. эму парализовал страх. Но утро полыхало. Словно лава из недр вулкана его переполнил и вырвался наружу звериный вопль. Эмма снова проснулась в поту. За окном уже давно рассвело, и этот жуткий сон оказался единственным, который приснился сегодня, что уж, наверное, это можно считать прогрессом. Особенно если учесть, что сегодня она не лунатила, не сновала по дому бессознательно, а так и проспала всю ночь у себя в кровати. Наташина комната на первом этаже все еще была заперта. Эмма первым делом приняла очередную таблетку с надеждой на дальнейшее улучшение. Только выйдя в магазин, чтобы пополнить иссякающий запас продуктов, она осознала, что весь поселок стоит на ушах. Отовсюду долетали страшные обрывки фраз случайных прохожих и собравшихся у ворот по нескольку человек-соседей. «Столько крови!» «Совсем еще мальчишка!» «Как же это могло случиться?» «Бедные родители!» «Растащили по кусочкам!» А у магазина ее поймала баба Валя, сморкающаяся в платочек. «Горе-то какое, Эмочка! «На том конце поселка пацаненка зверь какой-то разорвал, да растащил шметки по всему лесу, размазал. Так это люди думают, что зверь, а я знаю, ведьма вернулась. Зря люди ее сожгли, не оставит теперь она нас в покое». «Почему вы так думаете, баба Валь? Может, и правда дикий зверь пришел, еще и на окраине?» «Так это ж на солнечной улице, аккурат, где ее дом стоял», — шмыгнув носом, поведала старушка. «А что, если с Наташенькой такое случилось? Только подальше, в лесу!» Внутри супермаркета и покупатели, и продавцы продолжали судачить. Версии были самые удивительные, начиная с обычной бродячей собаки и бешеных зверей разных видов, заканчивая могущественными чудовищами и демонами. Кто-то даже заявлял, что подобную жестокость мог сотворить только человек. Настолько было изуродовано тело, так дотошно раздроблены кости на мелкие фрагменты. А самая пугающая – половина головы с остекленевшими в ужасе глазами и без нижней челюсти украшала один из кирпичей оставшегося фундамента ведьминого дома, как кровавый флаг или дурное предзнаменование. Ребятам, гулявшим с несчастной жертвой, чудом удалось уцелеть. Мальчик и девочка оба пребывали в шоковом состоянии, мальчик даже перестал разговаривать. Эмма всюду искала глазами Артема, надеясь встретиться, но его нигде не было. Как и ожидалось, он до сих пор не позвонил. Остальным жителям поселка, тем более сейчас, явно было не до нее. Тогда она решила оставить Йоши дома, а сама отправиться в библиотеку и постараться раскопать всю возможную информацию. Нельзя же надеяться на обещание едва знакомого парня и ждать его явления как манны небесной. «Эмма!» — окликнул ее грубый голос Владислава у самой калитки, выведя из размышлений. От неожиданности она охнула и схватилась за сердце, а когда обернулась, увидела его с двумя овчарками в намордниках и на поводках, мужчина не стал подходить близко, поэтому приходилось кричать. «Да! Здравствуйте, Владислав!» Она закрылась от бьющего в глаза солнца козырьком из ладони. «Зря ты спуталась с нашим фотографом!» «Он откуда знает?» — спросила она себя. «Ошивался он тут раньше, ваш дом фотографировал, так Наталья его гнала поганой метлой». «Моя сестра была не в себе!» Злобно огрызнулась Эмма и скрылась за забором. «И зачем она так сказала? С другой стороны, тут что, принято постоянно лезть в чужие дела? Подумаешь, фотографировал. Артем — человек искусства, а у них и правда интересный фасад дома, такой еще поискать. Культурная ценность, можно сказать». Когда волна гнева прошла на спад, Эмма почувствовала неловкость за то, с какой яростью бросилась защищать Артема, пусть и мысленно. Зачем-то прикрикнула на соседа и сказала про Наташу то, чего на самом деле не думает. Но зато думали все окружающие, и их непрошенные экспертные мнения на любой счет уже стояли поперек горла, пусть взглянут на свое уродливое отражение. Отражение. Она опасливо покосилась на запертую дверь в спальню и прошмыкнула мимо. Перед уходом она решила проведать Лику, узнать, все ли у нее хорошо, и, наконец, обменяться номерами телефона на всякий случай. А та вызвалась подвести ее в центр. Муж пока еще не возвращался, но звонил. занят чем чем-то в городе», — рассказывала соседка, легко манипулируя рулем маникюренными пальцами. Сегодня на ней были темные очки в стильной яркой красной оправе и такого же цвета топ на тонких бретельках. Эдакий отвлекающий маневр. Синяки за пределами очков густо замазаны тональником, разбитая губа, плотной коричневой помадой, скула все еще немного припухшая. «Он больше не злится?» С тревогой поинтересовалась Эмма. «Нет, он у меня отходчивый», заявила Лика и просигналила зазевавшемуся впереди водителю. Ближе к центру поселок Синяя Заводь превращался в полноценный город. Более оживленные движения на дорогах, типовые многоэтажки, ресторанчик с заявкой на пафос, кафешки, аптеки, клиника, салон красоты, детский клуб, фотостудия, маленький парк с аттракционами, трехэтажный, сравнительно новый торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром, где собиралась вся местная молодежь. Для поселка с населением меньше 30 тысяч человек довольно впечатляюще. Эмма задумалась, появится ли здесь вскоре еще один торговый центр, вспомнив историю с музеем фарфора, или жителям все-таки удастся отстоять свое. Девушки перекинулись еще несколькими бессмысленными комментариями, обменялись номерами телефонов, а когда Эмма вышла из машины и еще раз окинула ее взглядом, вдруг сообразила, что никаких серьезных царапин на ней не видно. А она ясно помнила, что, по словам Лики, муж разозлился именно из-за царапин на новом автомобиле. Неужели такой придирчивый, что прикопался к невидимой, невооруженным глазам мелочи? Эмма пожала плечами в ответ на собственные мысли. Барбивоска, как называл Ликину машину Владислав, замурлыкала и отправилась дальше по делам хозяйки. Лика высадила Эмму у магазина девчонки с косметикой и бытовыми товарами, как то и просила, решив не посвящать соседку в свои реальные планы. Через дорогу располагался полный людей-сквер с небольшим фонтаном, цветочными клумбами и скамейками, расставленными по периметру. За ним возвышались купола красивого белостенного храма. Дальше по улице виднелось кирпичное здание Дома культуры. Эмма застучала жесткой подошвой босоножек по переходу и направилась в ту сторону, дошла до конца здания и завернула за угол, где располагалась двухэтажная центральная библиотека. «Здравствуйте! Меня интересуют выпуски газеты «Синяя заводь» за 70-е годы», сообщила Эмма молодой девочке-библиотекарю за кафедрой, дождавшись своей очереди. «Конечно, вам нужно подняться на второй этаж. Архивы газет у нас доступны в электронном виде», с улыбкой ответила она. «Моя коллега вам поможет. Если понадобится что-то распечатать, это можно будет сделать там же». «Спасибо!» Уже через пять минут приятно удивленная сервисом Эмма прокручивала на экране цифровые копии выпусков местной газеты минувших лет. Она начала с конца и не пришлось долго искать статью о том, как в 1979 году в страшном пожаре в собственном доме погибла некая Регина Хромова. В статье также любезно упоминалось, что в поселке женщину недолюбливали, считали ведьмой, но признаков поджога милиции найти не удалось. К тому же о ее доме давно ходила дурная слава, ведь 17 годами ранее здесь жестко разделался со своей женой и детьми, лишившийся рассудка бывший сотрудник НКВД. Затем внимание привлекла статья от 15 июня, вышедшая годом раньше. В ней говорилось о молодом человеке Василии, утонувшем ночью в местной реке. Эту историю она уже слышала, вот только обнаружилась новая деталь, которая повергла Эмму шок. Хорошо, что в тот момент она сидела на стуле, потому что ей стало дурно, а пол под ногами внезапно поплыл. С черно-белой фотографией, прилагающейся к статье, ясными глазами на нее смотрел Артем. Как такое возможно, чтобы любовник ее бабушки Василии, погибший больше сорока лет назад, и ее новый знакомый оказались одним лицом? Артем не говорил, чтобы в синей заводе у него жили родственники. Он ясно дал понять, что купил дом. В любом случае, и между родственниками такое сходство почти невероятно. Даже если представить, что Василий каким-то образом выжил и все это время скрывался, сменив имя и фамилию, он так или иначе должен был состариться. Но Артем выглядел ровно на тот же возраст, как и парень с фотографией. Господи, с кем же она имеет дело на самом деле? Что за чертовщина творится в этом поселке? Эмму бросила в пот, и она принялась обмахиваться ладонью, оттягивать воротник платья, полезла в сумочку за бумажными салфетками. «Вам нехорошо?» — обеспокоенно спросила сотрудница, отвечающая за электронный архив на втором этаже. Высокая брюнетка средних лет, подбежав и склонившись над ней. «Нет, я в порядке. Просто немного душно стало». «Вы вся бледная. Может принести воды?» «Да, пожалуйста». Женщина ненадолго отошла к кулеру и вернулась с пластиковым стаканчиком, полным прохладной живительной жидкости. После нескольких глотков Эмми полегчала. Мне нужно распечатать две страницы. Сколько это будет стоить?